Глава семнадцатая Господин Шульц! Эмма, стоп. Погоди немного. Я вошел в ярко освещенный кабинет, чуть зажмурился. Меня встретили примерно два десятка любопытных взглядов. Я вдохнул едва уловимый коктейль из привычных школьных запахов, состоявший из запахов мела, хлорки, грязных носков и табачного дыма прикрыл дверь, пробежался глазами по лицам сидевших за партами школьников, взглянул на темные окна, задержал взгляд на ухоженном лице стоявшей около школьной доски Лены Зосимовой. Обладательница роскошной косы посмотрела на меня своими большими голубыми глазами, я снова вспомнила о киношной Мальвине. «Здравствуй, Василий», — сказала комсорг школы, — «присаживайся вот сюда». Она повела рукой, указала мне на никем не занятую первую парту в среднем ряду. Ее коса покачнулась, словно маятник на часах. Я без особой спешки рассмотрел наряд сорга серую юбку почти до колен и серый пиджак. Повернул голову и снова взглянул на разглядывавших меня школьников. Отметил, что парней и девчонок в классе собралось примерно равное количество. Поднял руку в идейном приветствии. Но вместо хау бледнолицы я сказал «Здравствуйте, товарищи комсомольцы!» Мне в ответ посыпалось «Привет! Здорово! И тебе не хворать!» Комсорг вскинул руку, будто скопировала жест директрисы, которую я видел во вторник в спортзале. «Товарищи, тихо!» — сказала Лена. «Не забывайте, у нас комсомольское собрание, а не балаган!» «Василий!» — Зосимова взглядом указала мне в направлении парты. Я уселся на лавку, повернулся спиной к комсомольским вожакам, взглянул на сидевшую за учительским столом серьезную курносую девицу, застывшую со вторучкой в руке. Но тут же нашел более интересное зрелище. Все свое внимание я сосредоточил на стройных ногах комсорга. «Товарищи!» — сказала Зосимова. «Тишина!» Она замолчала, смолк и гомон голосов у меня за спиной. «Спасибо», — сказала комсорг школы. «Напоминаю, в следующем в сегодняшней повестке собрания у нас идет вопрос о правильной реакции нашей школьной комсомольской организации на поступок комсомольца Василия Пеняева, ученика 10 Б класса. Для пояснения ситуации с Пеняевым мы пригласили сегодня на собрание староста 10-го Б Надежду Степанову. «Надежда сейчас нам подробно расскажет о поступке своего одноклассника». Зосимова вновь повела рукой указала на бледную от отволнение Надю Маленькую, что замерла за второй партой около окна. «Пожалуйста, Надя», — сказала комсорг школы. «Тебе слово». Степанова резко вскочила на ноги, словно в ее теле распрямилась пружина. Она посмотрела на меня, сглотнула, тут же обвела взглядом вновь зашушукавшихся комсомольских вожаков. «Это случилось в понедельник, в начале первого урока, после классного часа», — дрожавшим от волнения голосом произнесла Надя Маленькая. «Вася Пеняев и Леша Черепанов опоздали на урок, совсем чуть-чуть, на пару минуточек». «Вася разговаривал по-немецки с учительницей. Он прекрасно говорит на немецком языке, не хуже нашей классной руководительницы». «Я не помню, о чем он говорил с Лидией Николаевной». Потом Черепанов подошел к своей партии и воскликнул. «Эмма», — сказал я, — «что-то нарыло в интернете о нашем новом знакомом Феде Митрошкине». «Господин Шульц», — ответил приятный голос моей виртуальной помощницы. «Федор Матвеевич Митрошкин родился 13 августа сорокового года в городе Кировозаводск в семье». Я, края муха, слушал взволнованный голос старосты моего нынешнего класса, но основное внимание сосредоточил на рассказе Эммы. Рассматривал Лену Зосимову замершую край учительского стола, рядом с секретарем президиума комсомольского собрания, шустро записывавший рассказ Наде Маленькой. Зосимова заметила мой интерес, но никак на него не отреагировала, будто давно привыкла к подобным разглядываниям. Она скрестила на груди руки изредка кивала, подбадривала Степанову. Я разглядывал комсорга школы и выслушивал найденную эммой на просторах интернета информацию о Федоре Митрошкине. Информации оказалось немало, что меня поначалу удивило. Виртуальная помощница вкратце рассказала мне о родителях Федора Митрошкина, которые имели идеальную по нынешним временам биографию. Рабочие, ветераны Великой Отечественной войны. В детстве федора и не усмотрел ничего примечательного примечательное началось с того что будучи девятиклассником митрошкин возглавил комсомольскую организацию сорок восьмой кировозаводской школы занимал ту самую должность на которой теперь числилась елена зосимова не свернул ффедор с комсомольского пути и во время учебы в университете. Комсомольскую карьеру Митрошкин строил с головокружительной скоростью, словно имел высоких покровителей. Он возглавил комсомольскую организацию Кировозаводского государственного университета. Затем совершил резкий прыжок, перешел в горком комсомола. Кем он там числился в настоящее время, Эмма не упомянула. Но она напророчила Митрошкину взлет карьеры в ближайшем будущем. Эмма сказала, что уже через два года Митрошкин станет первым секретарем Кировозаводского городского комитета ВЛКСМ и депутатом Верховного Совета СССР. После работы в Комсомоле Федор перебрался в Москву, где в итоге стал заведующим отделом партийных органов ЦК КПСС по РСФСР. «Нехило взлетел товарищ Митрошкин», — сказал я. «Великолепная карьера для сына простых рабочих из Кировозаводска». «Потом Лидия Николаевна отправила его домой», — сказала Надя маленькая. Степанова замолчала и сообразил, что она закончила свой доклад. Лена Зосимова снова кивнула, ее коса опять покачнулась и заблестела в свете ламп. «Спасибо, Надежда», — сказала комсорг школы. «Очень информативный доклад. Именно то, чего мы от тебя ждали. Молодец. Присаживайся». Надя маленькая буквально рухнула ягодицами на лавку, словно ее не держали ноги. Она стрельнула в меня виноватым взглядом, чуть заметно пожала плечами. Я отвлекся от рассказа Эммы, улыбнулся старости своего класса, показал ей поднятый вверх большой палец. Надя маленькая нерешительно улыбнулась. Лена Зосимова посмотрела поверх моей головы на шумно ерзавших за партами школьников, вопросительно приподняла брови. Постучала пальцем по краю учительского стола. «Товарищи, кто из вас выскажется по данному вопросу?» Спросила комсорг школы. Эмма меня уже просветила, что должность Зосимова официально называлась вовсе не комсорг школы, а секретарь школьной комсомольской организации. Но секретарем мои одноклассники упорно называли ту девицу, которая вела протокол комсомольских собраний. Поэтому я, как и прочие школьники, даже мысленно величал Лену комсоргом школы. «А чего тут говорить?» — ответил ей солидный мужской голос. Степанова все сказала. Директриса Пеняеву грамоту дала. О нем даже в газетах написали. Вон у Светки на парте лежит этот номер комсомольца. Там черным по белому написано, что Василий Пеняев комсомолец-герой. Газета «Комсомолец» — между прочим, рупор нашей городской комсомольской организации. Так что не нам спорить с ее выводами. Написали «герой», значит «герой». Дело ясное. В январе 1900... «Эмма, стоп!» — скомандовал я. «Хочу послушать комсомольцев». Голос виртуальной помощницы в моей голове умолк. «Действительно», — сказала с места Надя Большая, — «что тут обсуждать?» Вася совершил героический поступок. «Это правда. Я видела, как он зашел в горящий сарай. У него галстук весь обгорел в том сарае. Не пионерский, обычный. Красивый такой, яркий. И пятиклассник тот остался живым. Его скоро выпишут, так мне его классная руководительница сказала. В газете написали, что Пеняев — олицетворение комсомольцев нашего поколения. Рома правильно сказал, дело ясное». Лена Зосимова недовольно нахмурилась. «Товарищи, вы нарушаете регламент собрания», — сказала она. Посмотрела на циферблат своих наручных часов. «Но в целом я с вами согласна», — заявила Лена. Порицание со стороны комсомольцев Василий точно не заслужил. Краем глаза я заметил, как дернулась Надя маленькая. «Какое порицание!» — удивилась она. Зосимова покачала головой, ответила. «Вот и я говорю, никакого порицания. Товарищи!» Она постучала пальцем по столешнице, раздавшиеся у меня за спиной шепотки и шорохи стихли. «Как я вам уже говорила, мы обязаны отреагировать на поступок Пеняева», — сказала Лена. «Особенно после сегодняшней статьи в комсомольце». «Василий, ты хочешь нам что-нибудь сообщить?» Зосимова посмотрела на меня. Я покачал головой. «Не хочу». «Ладно», — сказала Лена. Тогда я предлагаю взять пример с педагогического коллектива нашей школы и принять такое же решение. Выношу на рассмотрение решение о награждении комсомольца Василия Пеняева благодарственной грамотой от имени комитета ВЛКСМ сорок восьмой школы. Предлагаю начать голосование, товарищи». Зосимова указала на меня рукой и спросила, «Кто голосует за то, чтобы объявить комсомольцу Василию Пеняеву письменную благодарность?» «Поднимите вверх правую руку». Я снова услышал позади себя шорохи, не обернулся, но видел, как комсорг-школа обвела взглядом класс, кивнула. «Единогласно», — сказала она. Взглянула на сидевшую за учительским столом девчонку и сказала. «Запиши». Снова посмотрела поверх моей головы. «Давайте четко следовать регламенту, товарищи комсомольца сказала она. «Поднимите руки те, кто выступает против моего предложения». Она выждала пять секунд и сказала, «Теперь те, кто воздержался». Лена в две секунды обвела класс за моей спиной взглядом и сообщила сидевшей за учительским столом девчонке. Против никто не проголосовал, воздержавшихся тоже нет. Она вновь повернулась ко мне лицом, ее коса покачнулась. «Поздравляю, товарищи», — сказала она. «Решение принято, единогласно». Она похлопала в ладоши. Сидевшие у меня за спиной комсомольцы поддержали ее хлопки вялыми овациями. «Замечательно», — сказала Лена. «Этот вопрос мы решили. Переходим к следующему». Она опустила на меня взгляд и сообщила. «Василий, ты можешь быть свободен». Взглянула на старсту моего класса, добавила. «Надежда, и ты тоже». Надя маленькая резво вскочила со своего места. Я тоже поднялся на ноги. Выждал, пока мимо меня к двери пройдет Надя Степанова, двинулся за ней следом. Улыбнулся и махнул рукой провожавшим меня взглядом школьником. У порога кабинета я остановился, обернулся. Встретился взглядом с голубыми глазами Мальвины, Лены Зосимовой. Сказал, «Лена, у меня к тебе вопрос». «Насчет школьного концерта к 23 февраля. Кто будет гостями этого концерта? Мне посоветовали выяснить этот вопрос у тебя, ведь это же комитет комсомола занимается организацией мероприятия». «Василий, сейчас не время. Лена, это важно». Зосимова едва заметно повела плечом. «На празднике будут присутствовать педагоги школы», — сказала она. И «Еще мы пригласили наших шефов с тракторного завода». «Актовый зал у нас в школе небольшой, поэтому гостей будет немного. Мы же не дворец культуры». «Кто именно явится с завода?» — спросил я. Лена улыбнулась, развела руками. «Василий, да откуда же я знаю? Наверное, придут те, кто отвечает за шевскую работу с нашей школы Или передовики труда и производства, но это я уже гадаю, потому что мы только сообщаем на завод количество гостей, которые примем на празднике. «Дальше они уже сами определяют, кто именно к нам придет». «Ясно. Спасибо, Лена». Я вышел из классной комнаты. Взглянул на орудовавшую около стены шваброй техничку, вдохнул заметно усилившийся в школьном коридоре запах хлорки. Встретился взглядом с глазами стоявшего на прежнем месте у окна рыжеволосого Федора Митрошкина. Затем перехватил взгляд, притаившийся в десятки шагов от будущего первого секретаря Кировозаводского горкома ВЛКСМ Надей Маленькой. Она тоже замерла у окна, будто чего-то ожидала. ник к Фёдор, ни к я не пошёл, сразу же направился к вестибюлю. Прошёл полдесятка шагов, прежде чем меня кликнули. Обернулся, увидел выглянувшую в коридор Лену Зосимову. «Василий, подожди», — сказала Лена. Она взглянула на дежурившего около окна Митрошкина, явно не удивилась его присутствию в школе и поспешила ко мне. Замерла в шаге от меня и сказала, «Василий, это хорошо, что ты напомнил мне о концерте. Я как раз хотела с тобой о нем поговорить. Ведь ты же тот самый Василий Пеняев, который в детстве был солистом московского хора. Я правильно понимаю?» Я кивнул. «Был, но очень давно». Лена улыбнулась. Мне твои одноклассницы уже все уши прожужжали о том, как хорошо ты поешь. Сказали, что ты о комсомоле им пел. Недавно, новую песню. О траве и иллюминаторах. Было такое. Я вот почему спросила. Она на секунду замолчала. В общем, с этим концертом пока все не клеится. Недостаточно стоящих номеров. Половину времени займет выступление наших театралов. Школьный хор споет, но этого маловато. Было бы хорошо. Лена снова прервалась на полуслове Она посмотрела мне в глаза и заявила. «Василий, я хочу послушать твое выступление. Это возможно?» Я пожал плечами. «Разумеется». «Когда? Завтра же в это время ты сможешь? В семь часов в актовом зале». Я кивнул. «Разумеется». Зосимова отреагировала на мой ответ улыбкой. «Превосходно», сказала она. «Тогда увидимся завтра». «Завтра и обсудим твой репертуар». Лен развернулась и поспешила к двадцать второму кабинету. У самой двери она взглянула на стоявшего у окна Митрошкина и сообщила. «Федя, еще примерно 20 минут. Пару вопросов осталось, я освобожусь. Потерпи немного». Я увидел, как Митрошкин кивнул. Зосимова вошла в кабинет и прикрыла дверь. Я снова перехватил взгляд нади маленькой. Староста моего класса вновь смущенно опустила глаза. «Эмма, а жизнь-то налаживается», — сказал я. «Как тебе и говорил, на том концерте я выступлю. Завтра у меня будет прослушивание, сомневаясь, что провалю его. Осталось только придумать, что именно я спою завтра для нашей кировозаводской мальвины». «Дома за вечерним чаем я поинтересовался у Иришкиного отца, кто именно из работников тракторного завода посетит в феврале школьный праздничный концерт». Виктор Семёнович задумчиво погрыз загубник курительной трубки, пожал плечами. Признался, что не владел интересующей меня информацией. Спросил, для чего мне понадобились имена будущих гостей праздника. Я уклончиво ответил ему о том, что на сегодняшнем комсомольском собрании обдумывали идею персональных пригласительных билетов для гостей. Иришка удивленно хмыкнула, но промолчала. Виктор Семенович взмахнул трубкой. вы интересуетесь этим вопросом», — пообещал он. «Завтра или в начале следующей недели». «Кстати, Василий, я уже сказал тебе, что присмотрел для своего нового аквариума прекрасную пару мраморных гурами. Молоденькие, шустрые». «Для какого аквариума?» — спросила Вера Петровна. Она прервала штопку носков, взглянула на мужа поверх очков. «Эм, дорогая, разве я тебе не говорил?» Виктор Семенович сунул в рот загубник трубки. «Не говорил о чем?» Иришка встала из-за стола и спросила у меня, «Вася, ты уже допил чай?» Я вылил в рот остатки уже остывшего напитка и ответил, «Конечно». «Тогда идем в комнату. Пусть мама и папа пообщаются». Я пошел вслед за двоюродной сестрой к двери комнаты. Заметил, что Вера Петровна сняла очки, сощурила глаза. Услышал за спиной голос Виктора Петровича. «Дорогая, мне друзья на заводе подкинули замечательную идею», сказал Иришкин отец. «Они предложили сделать у мне новый аквариум». Я прикрыл за собой дверь. Голоса Иришкиных родителей стали тише. Заметил, что сестра взяла со стола учебник истории и улеглась на кровать. Зашуршала страницами. Я остановился около Иришкиной кровати и поинтересовался, есть ли у Лукиной чистые листы нотной тетради. «Есть. А зачем тебе?» Иришка закрыла учебник. «Песню слагать буду», — ответил я. В субботу перед первым уроком я снова почувствовал, что Черепанова пахло табачным дымом. В ответ на мой вопрос Лёша помотал головой. «Нет, не курю», — сказал он. «Это бабушка». Черепанов вздохнул и признался. Она иногда утром в квартире так надымит, что дышать нечем. «Мама даже форточку открывает, хотя у нас и без того по утрам холодина, как на улице». Алексей поставил на парту портфель. «Вась, я тут вчера подумал», — сказал он. «Ты, кольк в понедельник спас, не испугался, в огонь сунулся. Я раз пять вчера перечитывал ту статью в «Комсомольце», представлял, как ты шел по горящему сараю». лёша покачал головой, заявил. «Я решил, что ты у нас действительно настоящий герой, прямо как те космонавты». Поэтому я вечером сел за стол, и вот. Черепанов вынул из портфеля серый лист бумаги с карандашным эскизом. Я взглянул на рисунок и невольно хмыкнул, потому что на бумаге увидел свой портрет. На Лешином рисунке я улыбался, немного щурил глаза. На шлеме моего нарисованного карандашом скафандра красовалась надпись «СССР». Я пристально смотрел на самого себя с поверхности бумаги, показывал себе открытую ладонь без перчатки, будто махал рукой. Я покачал головой, сказал «Здорово, похож». Посмотрел на Черепанова и спросил «Лёха, ты хочешь почувствовать себя звездой?» Алексей растерянно моргнул «Как это?» — спросил он «Хочешь или нет?» Две секунды мы с Алексеем смотрели друг другу в глаза. Черепанов решительно тряхнул головой. «Хочу», — ответил он. «Прекрасно», — сказал я. «Тогда после уроков вместе с нами пойдешь к Ришке домой. Там я объясню тебе, что нужно сделать».